Проверь еще раз весь этот пустырь. Опричник положил трубку и повернулся к Темникову. Что у тебя? В темном кабинете, заставленном оборудованием и компьютерами, горели все мониторы. Оперативный штаб опричников работал на полную. По всей Московской области и прилегающим княжествам разъехались десятки бригад оперативников, идущих по следу. Данные, стекавшиеся к операторам, оперативно выводились на экран с картой, с испещренной желтыми точками, предполагаемыми местами, где находится арена. Предатели умели путать следы. Снова ничего. Нахмурив брови, Темников отнял палец от наушника. Третья группа доложила, на пустыре в Кадниково нет никакой арены. Четвертая сейчас подъезжает к стадиону в Луховицах. Первая и седьмая тоже доложили, что там пусты. «Этот гаденыш дурит нам мозги!» — горько усмехнулся напарник. «Слушай, а может, и нет никакого турнира сегодня?» «Есть!» — отрезал Темников. «Мы установили наблюдение за несколькими бойцами с его арены, и все они сегодня пропали из поля зрения. Утром чую, он где-то рядом. А не выйдет, как с тем пленом, которого ты допрашивал?» Темников поморщился. Тот маг в капюшоне, которого они две недели назад захватили в массажном салоне, на деле оказался человеческой куклой, накачанной наркотиками и контролируемой мощным альвоустройством. Таких делали из зазевавшихся младших дворян и их наследников, неискушенных в магии и подающихся внушению. Под контролем устройства он дрался как смертник и даже использовал магию. Но стоило снять артефакт, как у него отшибла память. Настоящий виновник так и не проявил себя, и Темникову пришлось вывернуть сознание несчастного, чтобы собрать хоть какие-то крупицы информации. Обрывки фраз, образов и мыслей были лучшей их зацепкой, и она вела на арену. «Не выйдет. Этот раз мы точно возьмем его». Напряженно вглядываясь в карту, где одна за другой желтые точки сменялись зелеными, он вслушивался в доклады оперативников на местах. И тут в эфире раздался тревожный голос одного из бойцов, а затем грохот и треск сломанного динамика. «Мы потеряли отряд 12», — тревожно воскликнула молоденькая девчонка-оператор. «На мониторах нет пульса. Они погибли?» «Картинку, быстро!» — скомандовал он. На экране тут же возникло изображение с дрона, искаженное Альва шумом. Небольшой стадион, объятый пламенем, над которым поднимались столбы густого бурого дыма. На его глазах массивные фермы трибун сложились внутрь, падая в огненное пекло. Выжить там было нереально. «Чертов ублюдок!» – прошипел напарник. «Всем отрядом стоп! Объекты могут быть заминированы!» «Он отвлекает нас!» – пробормотал темников. «Подонок путает нас, как леса охотников! Дайте карту Альва фона быстро!» «Ты что задумал?» – напарник повернулся к нему. «Смотри!» Темников наложил схему разноцветных пятен на карту с точками и ткнул пальцем в несколько точек, где фон был самым высоким. «Бойчин Шумен. Он любит зрелище и риск. Ты сам только что видел». «Зуб даю. Он устроит эти бои с невиданным размахом и экзотикой. Понимаешь?» «Ты думаешь, он притащит на арену Альва альва-монстров? «Я думаю». Начал он, как одна из желтых точек мигнула и погасла. «Связь с одиннадцатым отрядом потеряна». Снова доложил оператор. «Он здесь!» Хищно осклабился Темников и посмотрел на партнера. «Собирай, ребят! Выдвигаемся!» «Они точно там! Я чувствую!» Тот коротко кивнул и прижал палец к гарнитуре в ухе. «Отправляйте все свободные отряды на Димитров арену! Начинаем операцию «Лавина!»